Каждый день он ожидал возвращения своего посла любви, но ожидал напрасно, и даже от нетерпения стал упрекать его в забывчивости. Вдруг, около самого заката солнца, верная птица влетела в его комнату и, упав к его ногам, испустила дух. Стрела какого-нибудь шального стрелка пронзила ей грудь. Но она, по-видимому, долго боролась со смертью, чтобы исполнить поручение принца. Когда он с грустью наклонился над эту жертву в верности, то заметил жемчужную цепь вокруг ее шеи, в которой был привязан спрятанный под крылом небольшой эмалевый портрет. Он изображал принцессу во всем цвете молодости и красоты. По всему вероятию, Это была неизвестная красавица сада. Но кто и где она была? Каким образом она получила его письмо и прислан ли этот портрет в знак того, что его страсть одобряют? К несчастью, смерть верной голубки покрыла непроницаемой тайною всё это дело. Принц смотрел на портрет, и слёзы капали из его глаз. Он прижал его к своим губам, к своему сердцу и по целым часам глядел на него, волнуясь самыми нежными чувствами. "Чудный портрет", говорил он. "Но ты только портрет. Твои влажные глаза нежно смотрят на меня, твои розовые губки как будто хотят сказать ободрить меня". Но тщетная мечта! Разве эти глаза не смотрели, может быть, точно так же на более счастливого соперника? Но где в обширном мире найти мне оригинал этого портрета? Кто знает, какие горы, моря, царства разделяют нас, какие бедствия могут ожидать меня. Может быть, теперь... Любовники толпятся около неё, а я сижу здесь, пленником в башне, тратя время на обожание нарисованной тени. Я хочу бежать из этого замка, сказал он. Он сделался мне ужасен. Пилигримом любви я пройду весь мир и отыщу неизвязную красавицу. Бежать из башни днём, когда все были на ногах, было делом довольно трудным, но ночью замок слабо охраняют, потому что никто не ожидает от принца, уже привыкшего к своему заключению, такой удали. Но каким образом решиться на бегство, не зная вовсе местности? Он вспомнил о сове. которая привыкла бродить ночью и знает все закоулки и тайные проходы. Отыскав ее в ее уединении, он принялся расспрашивать ее о местности. Сова, выслушав его, гордо и важно взглянула на него и сказала, «Ты должен знать, принц, что мы — совы, принадлежим к старинному роду». который пришёл в упадок и владеет развалившимися замками и дворцами во всех частях Испании. Нет ни одной башни, ни одной крепости в городе или окрестностях, в которых бы не жил наш брат, дядя или какая бы то ни была родня. А посещая нередко их я пребывала во всех уголках и норах и познакомилась со всеми тайными закоулками местности. Принц весьма обрадовался, узнав, что Сава обладает такими топографическими сведениями, и тут же рассказал про свою нежную страсть и намерение бежать, приглашая её к себе в товарищи и советники. И полна, сказала Сава с видом неудовольствия, Мне ли заниматься любовными делами? У меня всё время посвящено размышлениям и луне. Не обижайся, величественная сова, возразил принц. Оставь на время свои размышления и луну, помоги мне бежать, и я сделаю для тебя всё, что только душа твоя пожелает. Я — Малым довольно, — отвечала сова. — Несколько мышей. Вот и весь мой скромный стол. А нора в стене слишком достаточно для моих занятий. Да и чего желать более такому мудрецу, как я? Но подумай о том, мудрейший из сов, что, хлопая здесь глазами, доглядя да на луну, ты лишаешь мир своих дарований. придёт время, я буду государем и осыплю тебя почестями. Хотя сова была мудрую птицию и ничего особенного в жизни не искала, но была чистолюбива и в конце концов согласилась помогать принцу и быть его руководителем и ментором на пути.